Так, рассказывая о нехристианских погребальных обычаях Вятичи и Радимичей, летописец завершает рассказ словами «Так же делают Кривичи и другие поганые». То есть ни Вятичи, ни Радимичи, ни Кривичи и христианами того времена летописца не считались. А это, между прочим, весьма обширные земли, вся современная Беларусь да Псковщина со Смоленщиной в придачу, да Московские, Тверские, Калужские, Рязанские земли. Про муром мы уже говорили. Новгородский архиепископ Илья в 1166 году говорил своим подчиненным, что земля наша, видимо, собственно земля, сельская округа, в отличие от, собственно, Новгорода, недавно крещена, и вспоминал, как очевидец первых попов. А слово Невежем о посте» описывает бесов Навиих, которых плохие христиане угощают в банях трапезой на Великий или Страшный Четверг. Насытившись, писал автор церковник, нечистые утверждают, что подобного почтения они не встречали в своей исконной вотчине, в землях нехристей. «Мы же походили по болгарам, мы же по половцам, мы же по чуде, мы же по вятичам, мы же по словенам. Вместе с Гальковским, опубликовавшим слово о посте, под болгарами мы понимаем волжских булгар-мусульман. Хотя среди дунайских болгар, как о том говорится в Введении, долго еще поминали языческих богов и богинь. Народ в целом был крещен еще в IX столетии. Уже Лев Диакон в X веке упоминает, что болгары в чистоте исповедуют христианскую веру. Про датирующее значение половцев в этом отрывке мы говорили в связи со всеславом. Чуть финоугорские племена также долго оставалось крещенной. Вятичи нам уже известны как ревностные сторонники языческих обрядов. В следующем, уже XIII веке, они обеспечили церкви еще одного мученика. Печорский монах Кукша чересчур ревностно насаждал на их землях новую веру. Ревностно и, по всей видимости, безуспешно. За что и удостоился мученического венца близ города Сиренска около 1215 года. Погребальные костры, вернейший признак приверженности язычеству, угаснут на землях Вятичей веком двумя позднее. В том же Новгороде историки указывают даже особый налог, которым облагались упрямые нехрести, так называемое забожничье. В таком толковании этого термина сходятся два таких непримиримых оппонента и крупных специалиста по домонгольской Руси, как Борис Александрович Рыбаков и Игорь Яковлевич Фраянов. В конце 20-х годов 13 -го столетия новгородцы даже потребовали от прибывшего в северный город на княжение Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, отменить этот налог. Причем это требование, забожничий отложи, возглавляло список, предъявленный князю. Любопытная деталь, право же. Если уж Новгород требовал отмены налогов, которым облагались язычники, это говорит о том, что таковых в вольном городе было немало. Один языческий культ, существовавший в Новгороде того времени, отразился даже, кажется, в берестяных грамотах. Я имею в виду грамоты 794, 798, 849 и 955, упоминающие некую Марену. В грамоте 794 Петр, предполагается, что новгородский боярин Петр Михайлович, просит Марену оказать влияние на князя когда тот станет наделять купцов, чем и как непонятно вообще. Грамота сохранилась фрагментарно. Причем в этой связи упоминает мор, прошедший зимою. В грамоте 798 некий завид требует от неизвестного адресата, чтобы он, она, велел-велела тому из своих сыновей, у которого есть зерно, отдать дань марене. В грамоте 849 Петр, возможно, тот же, что и в первой грамоте, Велит какому-то демше выдать 6 гривен Микуле Кишке. Но только перед Мареной и никак иначе. А вот ярко гривен не давать ни при каких условиях, как бы тот ни упрашивал. Любопытнее всего четвертая грамота, с которой связан ряд забавных недоразумений. Общая же суть в том, что женщина по имени Милуша, обращаясь к Марине, говорит, что косей великой, по предположениям ученых дочери Милуши, выйти бы за сновида. Ниже снова написано имя Марены с ласкательным суффиксом и разукрашенной, будто в летописи, за главной буквой. А потом... Вот тут-то и причина недоразумений. Написано «пей», «пизда» и «секиль». Журналисты в простоте своей решили, будто Милуша кроет матом адресата письма. Стоило ради этого разукрашивать имя Марены столь любовно. Андрей Анатольевич Залезняк, академик, доктор филологии, вносит в вопрос ясность. Оказывается, что в русском эротическом фольклоре есть такое же точное восклицание, как в этом письме Милуши – «пей плюс любое обозначение вульвы». Это глубоко архаичный образ, восходящий к фундаментальному индоевропейскому мифу об оплодотворении Земли, матери сырой Земли – Диметры, активным началом – Деушем, Зевсом, Юпитером и другими. «Земля пьет дождь, проливающийся с неба и плодоносит». «Современная дождь напоил землю» восходит к такому же образу. Не случайно Зевс оплодотворяет Данаю в «Золотом дожде». Есть работа Никиты Ильича Толстого о белорусском фольклоре, где есть выражение «пьян как мать» и «пьян как земля» имеется в виду напоенность матери сырой земли. Он же связывает вульгарное «бухой» – «пьяный» с «набухать». Таким образом, восклицании: «пей, мать», «пей, земля» и даже «пей» Надо понимать, как сакральное заклинание с древним глубоко поэтическим смыслом, да наполнится, да будет напоено оплодотворяющим началом рождающая лона. В устах Милуши почти наверняка это цитата из срамной песни, которая будет звучать на свадьбе, и она хочет сказать «Маренко, да пусть же свадьба состоится». Общее мнение ученых, в частности исследовавшего этот вопрос Алексея Алексеевича Гиппиуса, что Марена грамот – это Марья. Жена того самого боярина Петра Михайловича. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что вывод этот как минимум вызовет сомнение. Нигде и ни в каких источниках Марию, жену Петра Мареной, не называют. Более того, если историю про передачу 6 гривен еще как-то можно увязать с версией о боярине, хотя совершенно непонятно, отчего ж тогда муж боярин отсылает распоряжение о вручении денег не самой жене, а какому-то демше, то остальные не вписываются в нее никаким боком. Почему боярин просит свою жену повлиять на князя? Боярин, добавляю, новгородский, то есть один из тех, кто, собственно, решает, будет князь и дальше сидеть на престоле господина Великого или поедет куда-нибудь. До абсолютной монархии, когда августейшие рогоносцы подкладывали свои половинки монарху в надежде, что ночная кукушка дневных перекукует, Новгороду 12-го столетия дальше, чем до Марса. Почему не дают дань? В грамоте употреблено именно это слово. Ни подарок, ни взятку, ни долг возвращают. Не оброк, наконец, платят, а дань. Дань платили городам или князьям. Это, скажем так, как минимум. И совсем непонятно грамота 955 -я. Что за торжественность? Что за разукрашенные буквы и ритуальные формулы? И почему у Марены просят о том, чтобы состоялась свадьба? Сама Милуша с дочерью зависит от Марены, но почему тогда не попросить устно? Как-то с трудом представляю холопку, вступающую с хозяйкой в переписку. Да и мало тянет Милуша на холопку, вон буквы разукрашивает, явно книги читывала. Сновид зависит от Марены. Это могло быть только в двух случаях, или сновид Марене сын или холоп. Но партию с холопом трудно счесть завидной, и непонятно, с чего б тогда милуши так просить об этом браке. А сына по имени Сновид у боярина Петра и боярыни Марьи источники тоже не знают. Давайте-ка подытожим то, что мы знаем о Марене. Про Марену упоминается в четырех грамотах. При этом она сама не написала ни одной. Марена может повлиять на князя, когда не может повлиять новгородский боярин. Марена является надежной свидетельницей денежных сделок, гарантом, так сказать. Марене платят дань зерном. От Марены зависит, состоится или не состоится свадьба двух свободных новгородцев. Похоже это на боярыню, жену того самого боярина, который просит ее вразумить князя и требует от слуг давать деньги третьим лицам только перед нею. Мне кажется, не очень. Сам Гиппиус пишет что имя Марена – языческое, имеющая глубокие мифологические и фольклорные корни. Однако тут же и садится в лужу, заявляя, что так называлась деревянная кукла – чучело, которая сжигали или топили в воде в ходе купальских игрищ как символ умирания и воскресения природы. С тем же успехом я могу написать, что Иисус Христос – это деревянная доска, перед которой становятся на колени христиане. Куклу называли Мареной потому, что она изображала Марену, Маржену, Марену, Марану, Мару, богиню славян. Современный неоязычник, как правило, знает о Марене только одно – это богиня смерти. Ну и, соответственно, верит в легенды о ее борьбе со светлыми богами. Благо, авторы разной степени талантливости, от Марии Семеновой до Александра Асова, насочиняли уже достаточно много по этому поводу в зависимости от характера принимаю сторону той или иной стороны. Такие, возможно, и поймут упоминания в грамоте с именем Марены, Зимы и Мора, но тема свадьбы поставит их в тупик. Но наряду с упоминанием ее Абрахамом Френцелем, средневековым автором, как «Де Марцана», «Де то есть богини смерти, имеются и другие сопоставления, сильно отдаляющие нас от славянского аналога «Старухи с косой». Чешский автор Глосс к матери слов сопоставляет Марену с Прозерпиной, не только владычицей подземного мира, но и подательницей плодов. Ян Длугаш сравнивал ее с Церерой, богиней плодородия, и это проясняет для нас вопрос, почему к Марене могли обратиться за помощью в устроении свадьбы. Балтский аналог Марене, Мара или Маря, сливается в один образ с богиней судьбы и родов Лауме. В славянской мифологии ей соответствует Мокаш. Современные латышские язычники, деев Турибы, почитают Мару как Великую Мать. Возможно, тоже превращение Мары Марены в основной лик Великой Матери – Пряхи Судеб. Смотрите северорусские мифы о предыдущей море или Кикиморе. Произошло и в Новгороде. Благо, население одного из трех древнейших концов Новгорода, Людина, составляли Кривичи. Кривичи же наиболее близки к Балтам из всех славянских народов. Даже само их название сопоставляют с названием языческих жрецов-балтов – «криви» или «креви». И наоборот, латыши до сих пор называют всех русских «криевцами». Кстати, к проявлениям язычества в крещенной Руси относят и обычай насыпать покойнику в гроб зерен, зародившийся во времена язычества. Его следы, например, найдены в знаменитой черной могиле под Черниговом. Это, к слову, о Дане Марене, которую предлагалось платить зерном в грамоте 798. Обычай этот, как отмечают археологи, был особенно распространен в Новгороде XII века. Здесь как бы объединяются темы плодородия и смерти. Да, молодоженов на свадьбе ведь тоже обсыпали зерном. И новобрачная считалась умершей для рода. Не от того ли именно Марену просила о помощи мать-невесты? Остается объяснить сам странный, казалось бы, факт написания писем богине. Если ясно, зачем писать о передаче денег перед ее лицом, чтобы она была свидетельницей договора, если понятно, почему человек, по всей видимости, лишенный возможности совершить подношение ей, просил об этом других, то зачем людям писать бессмертной? Между тем, обычай оставлять у святых мест молитвы записочки сохранился на русском севере едва ли не до наших дней. Отражением его является в коме обычай Кабала, когда колдун обращается к лесному духу в записке на бересте, которую выкладывает на урочное место вместе с подношениями, обычай явно заимствованный заволочской чудью у более культурных новгородцев. На Руси же существовал чуть ли не до петровских времен обычай класть в гроб спокойником письма привратнику иного мира, которым почитали на Руси Николу заместителя в этой должности языческого волоса. Причем первым известным последователем этого обычая стал никто иной, как очередной выходец с Балтийско-славянского севера варяг Шимон Рюрик, учредитель и спонсор Киева печорского монастыря. И я полагаю, что сын Варяжского моря взял с собой на тот свет не византийский пергамент, а бересту бересту, на которой люди и новгородские от рода Варяжска писали письма друг другу и, как теперь выясняется, своим богам. Попытаемся теперь перечитать эти письма не по букве, а по смыслу. «Марена, выразуми князя нашего, который дары купцам раздавать собрался. Зимний гнев свой напомни. Демша, ты шесть гривен, Микули, только перед кумиром матушке давай. Может, хоть ее побоится, шильник?» А ярки не давай, у этого ничего святого нету. Скажи сыновьям, кто сможет, пусть зерно за меня принесет Марине не в дань. Дочке бы моей великой косе засновида бы выйти. Маренушка, матушка, пусть сбудется. Петр, конечно, явный двоеверец. А вот Милуша с дочкой и желанным зятем и завид могут и чистыми язычниками оказаться. Из тех, на кого, собственно, и налагалось забожничье. В 1227 году в Новгороде объявились даже волхвы. Вряд ли это слово уже в те времена перешло на обычных колдунов, каковых там и века спустя было немало. Слишком уж резкой была реакция новгородского владыки. Волхвов, невзирая на заступничество людей, все того же Ярослава сожгли. Расправу над волхвами одобрили далеко не все новгородцы, и даже летописец прибавил в сообщении о казни волхвов. «Творя, хотье подворы, диющи, а бог весть». Мол, говорили, что они колдуны, да бог знает. Кстати, и это замечание говорит о том, что волхвы 1227 года были именно языческими жрецами, будь они колдунами, в их причастности к потворам не было бы сомнений по определению. Все же на дворе стоял уже 13 век, а не 11. и новгородские язычники не решались выступить с оружием в защиту своих жрецов. Заступничество же княжьих людей, думается, объясняется не только их симпатией или хотя бы терпимостью к язычеству. Просто сам князь в те дни в городе отсутствовал, и княжьи люди стремились не допустить, чтобы язычников казнили без его воли, одним приговором архиепископа. Как видим, вытесняя и уничтожая языческих жрецов, христианские архиереи зачастую получали в наследство от них соперничество с княжеской властью. Итак, Вятичи, Радимичи, Кривичи и Словения остались еще во времена написания повести временных лет, по преимуществу язычниками. Язычники были среди киевлян и, судя по автору слова о полку Игореве, встречались в кругах Черниговской и новгород Новгородсеверской знати. В северо-восточной Руси тоже оставалось немало приверженцев старой веры. В предыдущей главе мы уже говорили об упрямых язычниках Мурома, светогонах, о каменном идоле Велеса, которому поклонялись в Ростове вплоть до того, как его низверг монах Авраамии в XII веке. В его житии так и говорится, что Ростов пребывает в идольском соблазне. Не все еще люди приняли святое крещение. То есть речь опять же идет не о крещенных, по старой памяти оглядывающихся на старых богов, об откровенных последовательных нехристях язычниках. В более поздних источниках говорилось, что чернь Ростовская, не желая креститься, убегала в сопредельные государства, в том числе в земли волжских булгар, чьи правители, очевидно, были сравнительно терпимы к язычеству подданных. На этих землях был найден впоследствии так называемый Яманаевский могильник, один из самых восточных и самых поздних древнерусских языческих могильников. Там же стоял и деревянный языческий храм, выстроенный по тем же канонам, что и святилище палапских славян и ладоги. Что не должно, конечно, удивлять нас, ведь Ростов был одной из колоний тех самых варягов Руси, что пришли из славянской Балтики в леса и болото Восточной Европы. Храм действовал до XIV века, когда на его месте была сооружена церковь. Другое упоминание о некрещенных славянских обителях северо-востока Руси относится уже к 1229 году. В Лаврентьевской летописи упоминается, что некий Пургас вместе с Мордвою напал на Нижний Новгород в ответ на нападение Владимирского князя Юрия Всеволодовича на Мордву, а Муромского Юрия Давыдовича на Пургасову волость, но был отбит. Однако воины Пургаса спалили монастырь Богородицы и стоявшую вне городских стен церковь. В том же году Пургас был побежден мордовским князьком Пурищем, который, объединившись с половцами, избил Мордву всю и Русь Пургасову, а Пургас едва в мале о утече, то есть убежал с небольшой частью войска. Итак, у истребителя православных церквей и монастырей Пургасов подданных ходила некая Русь, при том, что, собственно, население Владимирско-Суздальского залесья стали называть Русью уже после монгольского нашествия. Сам Пургас вроде бы действует заодно с Мордвою, но и враждует с Мордвином Пуришем. А с его именем связывают именно Русь. В восточной части мордовских земель, в бассейне реки Суры, антропологи выделяют признаки ильменского типа, близкого также жителям южных берегов Балтики. Очень вероятно, что перед нами очередной анклав некрещенных русов, на этот раз в мордовских землях. Со следами языческих русов Пургаса мы еще столкнемся в нашем повествовании. Так обстояли дела на северо-западе и северо-востоке русской земли. Если мы перенесемся на другой ее край, в юго-западные Галичско-Волынские края, то и там обнаружим немало свидетельств существования в XII веке русских язычников, как письменных, так и археологических. Так в 1187 году Никита Ханиат, выступая перед императором Исааком Вторым Ангелом, упоминает неких людей из Бордоны «Презирающие смерть, ветвь тавров-скифов, народ также поклоняющийся арен». На эту фразу обратил внимание русский ученый-византист Федор Иванович Успенский, заметивший, что тавра с кифами в средневековой византийской литературе называют именно и исключительно наших предков. Это упоминание он связал с мелькающими в русских летописях под 1146, 1216 и 1223 годами и королевских грамотах Венгрии конца 12го начала 13го века бродниками. Были ли они отдельным народом или какой-то сбродной вольницей из разных племен, до сих пор точно неизвестно. Слово «бродники» было их самоназванием, судя по тому, что, откочевав под натиском татар в Венгрию, они оставили это имя основанным ими поселением – Броднук, Протник. Это и единственное дошедшее до нас имя Бродника – Плоскыня. Говорит, что Бродники были славянами. Кстати, в летописях упоминается и их легкий флот. Дело для тюрок совершенно непривычное, а вот славянам известное уже который век. Иногда их размещают в бассейне Дона, как неких предков донского казачества. Однако, если бродники и были предками казаков, то разве украинских? Большинство упоминаний располагает их западнее Днепра. Венгерские королевские грамоты называют бродинию среди непосредственных соседей Венгрии. То есть были они жителями южной части галицко волынского княжества. Нас бродники занимают постольку, поскольку венгерские грамоты упорно называют их язычниками, не схизматиками-раскольниками, как католики именовали православных, а именно язычниками, наряду с половцами и татарами. Да и Никита Ханиат зовет их поклонниками Арея, к каковым при всей нелюбви крещенных киевских русичей все же вроде не относили надменные братья по вере из Константинополя. Этому не противоречит то, что они включились, если верно предположение Успенского, в борьбу православной Болгарии с Византией. Источник и родина веры, именем которой рушились святилища древних богов в Византии, должна была вызвать у славян-язычников особую неприязнь. И вполне возможно было, что они пошли на союз против нее с православными, но все же единокровными славянами-балтами. Кстати, возможно, некоторое оживление язычества и в те годы и в Болгарии. Именно к XIII веку, как я уже говорил, относится найденный в Великом Тырново, бывшем тогда столицей болгарского царства, сосуд с именем Сварога. Впрочем, он может быть и свидетельством пребывания в столице Болгарии язычников-бродников. К тому же в области расселения бродников и впрямь существовали с X века по XIII огромные языческие святилища, изученные в наше время Ириной Петровной Русановой и Борисом Анисимовичем Тимощуком. Одно из них расположено на горе с выразительным названием Богит, другое – на горе Звенигород. На первом, возможно, стоял когда-то знаменитый сбручский идол, найденный неподалеку в реке Сбруч в 1848 году. Незадолго до того неподалеку от места находки кумира нашли другой такой же – с человеческой головой в шапке и высеченными на гранях лошадьми. Но обнаружившие древние изваяния крестьяне по наущению священника уничтожили его. Камни пошли на строительство церкви. Сбручский кумир также мог быть уничтожен, но избежал этой участи. Найдено каменное изваяние и в Звенигороде. Эти святилища существовали с конца X века по начало XIV. Среди подношений святилищем найдены изброшенные кем-то кресты, и предметы церковного убранства, очевидно, доставленные сюда борцами с чужеземной верой. Ценные вещи работы киевских и черниговских мастеров золотые и серебряные браслеты, перстень печатка, меч, шпора говорят о посещавших это святое место состоятельных, скорее всего, знатных жителях больших русских городов. Огромные костры, иногда целые кольца пламени полыхали, не угасая совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие. Найдены здесь остатки храмовых построек, ритуальные печи и колодцы, аскетические жилища жрецов и следы разгульных обрядов пиршеств. Под стенами исполинских капищ стояли ремесленные посады, по всей видимости, обслуживавшие жрецов и паломников. Края, где располагались святилища древней веры, в летописях носят грозное название Чертого леса», Очевидно от того, что в их глубине чтили древних богов, как помните, читатель, бесов чертей с точки зрения православия. И даже княжеские дружины поворачивались прочь от его опушки, не дерзну пойти сквозь лес. Так что венгерские католики имели все основания называть землю воинственных бродников, на которой стоял зловещий чертов лес, языческой. Любопытно, что жизнь на днестровских капищах, по всей видимости, основанных в конце X века, бежавшими от крестителей жрецами Киевщины, оживились в середине XII столетия. Найдены капища тех времен на Волыне, Смоленщине, Псковщине. Они, конечно, уступали по масштабам огромным святилищам Нижнего Приднестровья, но они все-таки были и действовали. Именно в период, когда авторитеты православия провозглашали победу над языческим идолобесием. Более того, следы языческих обрядов и идолы найдены археологами во многих городах и весях крещённой Руси. Так, в 1964 году найдены остатки жертвоприношения коня на усадьбе у Илинской улицы Новгорода. Район этот начал застраиваться лишь с конца XI века, то есть жертву приносили уже в крещном городе. И такие находки остаются обычным делом вплоть до начала XIII века. Несколько дольше существовали домашние идолы в том же Новгороде, встречающиеся еще в слоях XIV века. Многие из них поражают тонкостью работы. Почему-то их принято называть домовыми, хотя с тем же успехом они могут изображать и кого-то из великих богов, как, скажем, в христианстве, маленький, грубо сделанный образок вовсе не обязательно мог изображать второстепенного святого. С тем же успехом он мог быть изображением самого Христа. Кроме того, хотя вера в домовых и их почитание успешно дожили до начала XX века, этнографам ни разу не случалось видеть, чтобы домашних духов изображали в дереве. В сельской местности подобные изваяния, леших, куриных богов и тому подобное, но опять-таки не домовых, почитались еще в XVIII, а то и XX веках. Так что, строго говоря, являясь несомненными остатками язычества, они не обязательно свидетельствуют о полном и сознательном язычестве своего владельца. Однако то, что они почти исчезли из городского обихода примерно в то же время, когда в городах перестали совершаться жертвоприношения, когда угасли жертвенники капищ, а в иных землях погребальные костры, все же наводит на размышление. Количество свидетельств существования язычников на Руси XII века не осталось незамеченным исследователями. Именно к этому столетию относились поучения против язычества и языческие сюжеты на украшениях. Лишь в следующем XIII веке сменившиеся изображениями Христа и апостолов, что молчаливо свидетельствует о религиозном значении предшествовавших им изображений растительных символов, волшебных птиц с девичьими головками, грифонов ритуальных питьевых рогов. На обрядовых браслетах, очень недешевых, что обличает их принадлежность отнюдь не темным селянам, изображены все те же волшебные существа – крылатые птицы-псы, обыкновенно с легкой руки Бориса Александровича Рыбакова именуемые семарглами, гусляры, пирующие с питьевыми рогами, многоликие идолы. Даже в церковном узорчье в XII веке, вопреки строгим византийским формам, начинает расцветать мир языческих премудростей. С теми же волшебными деревьями и птицами, со странными зверями, с героями, не дошедших до нас сказаний, многоликими, как языческие кумиры, капителиями колонн Владимирских соборов. Волки, повернувшие головы к процветшим хвостам. На более поздних русских вышивках таких зверей называли «оборотнями». Такой же оборотень изображен на браслете, причем там он изображен, помимо прочего, в объятиях женщины. Обычный сюжет обрядовой поэзии «Зеленых святок» Троицкой недели, когда в песнях описывается соединение женщины с волчком на вспаханном поле ради плодородия земли. В некоторых изображениях на стенах этих соборов – Дмитриевского во Владимире, Георгиевского монастыря в Юрьеве-Польском и прочих – Исследователи опознают языческих богов – дождь бога, возносящегося в небо на грифонах, Велеса. Быть может, это и не вполне надежные отождествления, но ничего сверхъестественного в том, что с христианских храмов смотрят языческие боги, нет. Скандинавские боги асы изображены не только в церквях родной Скандинавии, но и в христианских храмах Германии, Англии и даже Испании. Стоит вспомнить, что за сто лет до того, во времена Ярослава в Киевской Софии, надписи на изображениях святых делались на греческом языке. Настолько в те времена христианство воспринималось на Руси как чужая, нерусская вера. Даже изображение княгини Ольги снабжено подписью греческими буквами «Елга». Именно так передает имя княгини византийский император, к которому ездила в гости крещенная княгиня Константин, рожденный в Пурпуре а тут – оборотни и языческие боги. Это явление уже получило в науке название языческого ренессанса, хотя объяснение ему и не дано. На самом деле все вполне очевидно. Во-первых, как мы уже говорили, христианская церковь, оказавшись лицом к лицу с язычеством, принуждена была перейти к поучениям и попыткам завлечь язычников в свои храмы с помощью знакомых язычникам символов. Во-вторых, в честном диалоге способности церкви оказалось, по всей видимости, слабее, чем в проповедях огнем и мечом, и ей пришлось потесниться, поступиться многим из уже завоеванного. Игорь Яковлевич Фраянов, великий русский ученый и патриот, которому я обязан немалой долей приведенных в этой книге примеров жизнеспособности и стойкости русской веры после насильственного крещения, так подытожил исследование духовной жизни Руси в домонгольские времена. Если поставить вопрос, что в большей степени определяло мировоззрение древнерусского общества, язычество или христианство, то можно, не боясь преувеличений, сказать «язычество». Данный ответ обусловлен существованием на Руси XI-XII столетий а языченного христианства, то есть двоеверия, с одной стороны, и чистого язычества с другой. Кроме всего прочего, уже в-третьих, не надо забывать, что тогда же, в XII веке, пали последние святыни языческого поморья Варяжского под натиском христианских крестоносцев. Были уничтожены Аркона, Ретро-Рагодищ. Очень могло быть, что многие жрецы и простые язычники искали спасения на Востоке, у братьев по крови и языку, что усиливало позиции местных язычников. В летописях сообщается, что смоленский князь Ростислав Мстиславич В 1148 году преподнес своему брату, киевскому князю Изиславу, дары от варяг. Как раз за год до того на многострадальное по море Варяжское обрушился очередной крестовый поход. Видимо, и дары происходили от спасавшихся в смоленских землях беженцев. Кстати, внешние узорчие тех же белокаменных соборов Владимирского княжества подозрительно напоминает описание внешнего убранства языческих храмов венделов-варягов, оставленные немецкими миссионерами. Во всяком случае, когда пишущий эти строки обходил кругом оплетенную дивной резьбой шкатулку Дмитриевского собора во Владимирском сквере и глядел на белокаменные зарозовевшее в зимней заре узорчие, на ум приходили следующие строки. В городе Щетине находилось четыре храма, но один из них, бывший главнейшим, выделялся украшениями и удивительной искусностью постройки. Он имел скульптурные украшения как снаружи, так и внутри. Изображения людей, птиц и животных были сделаны так естественно, что казалось, будто они живут и дышат. Так сказано в жизнеописании Оттона Бамбергского про храмы Славянского поморья но тоже мог сказать путешественник и про белокаменные чудеса русского Залесья. В том же XII веке, точнее в 1116 году, выстроена крепость новгородского детинца, по утверждениям археологов, не имеющая подобий в Приднепровье, но полностью совпадающая по способу сооружения укреплений с твердынями в Аряжской Прибалтике. Впрочем, это скорее свидетельство южнобалтийского происхождения самих новгородцев, «Людие новгородские от рода Варяжска и до днешнего дни», как утверждает новгородская летопись. Завершая рассказ о существовании параллельной Руси, мы должны рассказать о таком явлении, как сознательные двоеверцы. Не те, кто, крестившись, бессознательно держался привычек старины, опасался чародейской силы волхвов, как Янь Шатич, или подозревал, что языческие обереги и заклятия – более надежная защита от нечисти, как полагал, судя по всему, Печорский инок, автор повести временных лет. Этих, вернее, называть не совсем последовательными христианами, и не те, кто, искренне полагая себя православным христианином, как русские деревенские жители, про которых я говорил во введении, молились лешим и овинником, христосовались домовыми, приносили святым жертвы и посвящали им пляски. Эти верцы, скорее укрывшиеся не слишком толстым слоем христианской символики и фразеологии язычники. Я говорю про тех, кто, помните, родившись в православии, мог потом впасть в язычество и вновь прийти в лоно церкви. Про тех, кому взывали церковные поучения. Не язычники же их читали и слушали. Про тех, кто пытался совместить новую веру со старой – поклонение родным богам с молитвами чужеземному Христу. Для таких двоеверцев их способ поведения был просто способом выжить. Выжить в кровавых бурях столетней гражданской. Выжить на полосе отчуждения между истовыми христианами и непримиримыми сторонниками родной веры. Но... но это впервые на Руси появились люди, которым их выживание, общественный и душевный комфорт были важнее веры. Стояла распря, множились приспособленцы а времена, когда Руси нужнее воздуха оказались единство и стойкость, были не за горами. Говоря о том бедствии, которое постигла Русь в наступившем 13 столетии, перечисляют много причин ее поражения. Не оспаривая их, хотя отчасти эти причины и придется подвергнуть внимательнейшему пересмотру в следующей главе, добавлю одну – расколотое небо над Русью, разделение Руси не только на множество маленьких государств, В конце концов, такое было и в Европе, которая то страшное время пережила. Также отметим, что христианство не в малой степени не воспрепятствовало этому разделению. Разделению на куда меньшие и слабые кусочки, нежели те, которыми были родовые княжения земли Полян, Древлян, Дреговичей, Вятичей, Кривичей, Словен и Льменских. На землях Кривичей, скажем, расположились Псковская земля, Полоцкое и Смоленское княжество, а многие из них еще и внутри делились на частицы уделы. Но страшнее этого разделения, наверное, было разделение между поселениями капищ и прихожанами церквей. Между теми, кто истово верил Христа, и теми, кто полагал эту веру уродством, теми, кто чтил предков пращуров, и теми, кто, как монах-летописец, приравнивал их к калу облепившему такую жемчужину христианской чистоты и праведности, как Ольга. Дом, разделившийся в себе, не устоит, как сказал тот, чьим именем раскололи дом по имени Русь.